Планета. Ох, где я? Сайрин Димаур с большим трудом смогла открыть глаза, понимая, что не может даже пошевелиться. Что со мной случилось? Внезапно в голове девушки появились все воспоминания до того момента, пока она не потеряла сознание от укола шипом какого-то странного растения. Честно говоря, девушка даже не поняла того, каким образом безобидное растение могло привести к подобному плачевному результату. Ведь она была одета в защитный скаф. Каким образом шип растения, отравленный нейротоксином, мог проникнуть сквозь защиту? Этого девушка, выросшая, фактически в комнатных условиях, не понимала. Возможно, если бы у нее было хотя бы хоть какое-то желание... Изучать базы знаний тех же рейнджеров или же колонистов, то, возможно, она смогла бы понять причины произошедшего. Но она всегда интересовалась только управлением собственным имуществом, и благодаря этому она сейчас считалась едва ли не лучшим администратором империограф. Но эти ее знания никаким образом не смогли помочь девушке, попавшей в подобную передрягу. Хуже всего было то, что она чувствовала что находится далеко не в том месте, где потеряла сознание. А уточнить то, что на самом деле могло произойти за это время, пока она была без чувств, Сейрин не могла. Нет, она, конечно, понимала, что что-то произошло, ведь прошли целые сутки. А последним ее воспоминанием было то, что из ущелья вслед за ней выползает та самая тварь, которая старательно перед этим уничтожала ее спасательную капсулу. А было понятно, что этот монстр с огромными клыками живой ее не выпустит. И вдруг такое странное ощущение. Девушка лежала не на траве, а на каком-то камне. Более того, она явно находилась в каком-то помещении. Медленно обведя его взглядом, Саирин недовольно поморщилась, понимая, что находится в своеобразном убежище, состоящем из довольно крупной пещеры. Судя по тому, что по полу всей этой пещеры то тут, то там валялись различные предметы, было понятно, что она обитаема. Но возникал вопрос, кто же здесь живет. Ну, и долго ты валяться собираешься? Словно этот кто-то услышал ее мысли и попытался подтолкнуть девушку к действию. Чем дольше ты лежишь, тем дольше яд будет выводиться из твоей крови. Вообще-то с этим ядом бороться нужно не химией, а движением. Он парализует мышцы, и поэтому их нужно разрабатывать, словно это у тебя какой-то спазм. Если же просто отдаться на волю этому еду, то ничего хорошего не выйдет. Можно поваляться и несколько дней. Ты этого хочешь?» Удивленная девушка постаралась повернуться в сторону голоса, который раздался немного в стороне от места, где она лежала. Кроме голоса оттуда доносился какой-то странный звук, вроде шелеста. Казалось бы, что там что-то ползает. Заранее опасаясь того, что она там может увидеть, Саирин медленно повернула голову и с некоторым удивлением заметила, что там сидит явно гуманоид. Только вот разглядеть его было немножко проблематично. На его голову был накинут плотный капюшон, который явно скрывал его внешность. «А если ты собираешься и дальше так валяться, то мне проще тебя выкинуть на дождь». Еле слышно усмехнулся этот разумный, продолжая что-то вырезать на кости, которую держал на своих коленях. Под дождем ты быстрее отмокнешь. Да я живешь гораздо быстрее, но только если ты жить, конечно, хочешь. Конечно, я хочу жить. Недовольно проворчала девушка, пытаясь подняться. И понимая, что этот странный парень действительно прав. С каждым движением у нее все лучше и лучше получалось контролировать свое тело. Видимо, он слишком хорошо знал этих тварей, а также и воздействие местных ядов на метаболизм гуманоидов. Внимательно еще раз осмотревшись, девушка к своему неудовольствию заметила, что ни о каких условиях в этом помещении и речи быть не может. Да, в дальнем углу стояла какая-то странная технологическая коробка, напоминающая что-то вроде шкафа. Размером она была где-то 3 на 3 метра. Что это такое, девушка сейчас не понимала. Но больше никаких признаков удобств поблизости не было. Немного в стороне она увидела что-то странный предмет, который немного напоминал кровать. Хотя от кровати в нем было очень мало. Только сам матрас, собранный из большой кучи различных шкур. Дальше у стены лежало несколько каких-то ящиков. Судя по размеру и маркировке, это были оружейные ящики. На стене над этими ящиками висели самые необычные украшения, которые девушка могла видеть в своей жизни. Судя по внешнему виду, это были какие-то образцы холодного оружия. Такой коллекции мог позавидовать даже самый лучший коллекционер галактики. Это Саирин могла сказать точно, ведь она сама любила заниматься коллекционированием. Но столько разных. Острых предметов она видела впервые. Тяжело вздохнув, молодая наследница великого дома Маур была вынуждена признать, что попала в очень серьезную переделку. Ситуация действительно была далека от идеала. Сейчас она находилась в какой-то странной пещере, неизвестно с кем. И этот неизвестный почему-то абсолютно никак не реагировал на нее. Дело в том, что девушка привыкла к тому, что она достаточно красива, и большая часть гуманоидного населения Содружества буквально млеет от ее присутствия. Причем в данном случае имеется в виду не только мужская часть населения, но также и женская. А тут абсолютно какое-то ледяное игнорирование. Это ли не странность? Неожиданно резкий удар заставил девушку дернуться. Не понимая, в чем дело, она принялась вертеть головой. Тщательно осмотревшись, Аграфка так и не поняла того, что же произошло. Неожиданно для нее снова раздался этот странный хрустящий звук, похожий на удар. Но только сейчас девушка увидела, что перед этим звуком сидящий гуманоид как-то странно взмахнул рукой в направлении стены. А то, что произошло там, заставило ее вздрогнуть еще больше. В каменной стене торчали ножи. Вы можете себе такое представить. В голом камне торчали ножи. Хуже всего было то, что в этой же стене торчали и самые неожиданные предметы, вплоть до тарелки. Хотя все эти предметы были сделаны из каких-то странных костей, но это не мешало им вонзаться в камень, словно в мягкую глину. Только одного сейчас девушка не понимала. Зачем же ему было нужно это делать? Зачем метать какие-либо предметы в стену? Он что, их сломать пытается? Но зачем тогда их делать такими твердыми и прочными, что даже камень им поддается? Но гуманоид абсолютно никак не реагировал на удивленные взгляды девушки. Он продолжал что-то делать. Потом он медленно отвел от себя руку и, видимо, принялся разглядывать рисунок, который только что вырезал на кости. Присмотревшись, девушка поняла, что действительно никогда не видела ничего подобного. В своей руке этот гуманоид держал какое-то подобие древнего меча, только полностью изготовленного из кости. Этот меч как-то странно напоминал ей клыки, той самой твари, с которой она столкнулась. А теперь все. Лезвие этого меча, бывшего ранее клыком, покрывал странный, буквально притягивающий ее взгляд, узор. Аккуратно поднявшись, этот гуманоид сделал несколько быстрых и стремительных взмахов этим мечом, словно сплетая из своих движений какой-то невероятный рисунок. Саирин даже боялась себе признаться в том, что не хочет мешать ему плести эти странные волшебные одновременно с этим кружева, в виде движений этим костяным мечом. Но волшебство прервалось на самом большом размахе. Замерев, этот гуманоид медленно вернул меч и еще раз ласково провел кончиками пальцев по его поверхности, словно проверяя, насколько идеальным получился рисунок. Молодая ографка боялась даже спугнуть волшебство этого момента. Настолько все выглядело необычно и торжественно. Еще раз проверив поверхность лезвия, странный гуманоид медленно отложил этот меч, а потом вернулся к лежавшему немного в стороне черепу твари. Честно говоря, девушка с большим трудом в нем узнала того самого змея. Судя по всему, ему очень не повезло столкнуться с этим гуманоидом. Честно говоря, наследница великого дома Маур, когда впервые увидела эту тварь, с большим ужасом подумала о том, что с ней вряд ли справятся даже элитные штурмовики ее великого дома. А тут совершенно неожиданно для нее какой-то непонятный гуманоид разделался с этой тварью и даже не поранился. Но эта девушка поняла по той причине, что никаких ран или повязок на нем видно не было. Более того, этот странный разумный вел себя так, будто бы для него в порядке вещей было убивать подобных существ. Сама по себе Саирин боялась признаться в том, что для нее все это настолько страшно и необычно, что она сейчас просто даже боится пошевелиться. «Возьми, тебе нужно поесть», — хрипло проговорил гуманоид, резко повернувшись к девушке, и всунув ей в руки какой-то странный предмет. Если ты будешь и дальше так сидеть на месте, то ничего хорошего из этого не выйдет. И вообще, как тебя сюда демоны занесли, на эту планету незваных гостей не пускают». Удивленно, посмотрев на то, что он ей всунул, девушка была вынуждена признать, что в руках у нее странное пахнущее и непонятное для нее мясо. Попытавшись его укусить, девушка едва сдержала приступ рвоты, ведь подобную еду она бы даже врагу не предложила. Заметив ее реакцию, этот странный гуманоид, который, судя по всему, был достаточно молод, достал точно такой же кусок мяса и принялся спокойно его поедать. Увидев это, Саирина все же не смогла сдержать приступ рвоты, но, к ее сожалению, желудок был пустый, все эти спазмы прошли зря. А так бы и хотелось показать свою реакцию на происходящее. Резко обернувшись, девушка увидела, что сумка, которую она подхватила из своей спасательной капсулы, все еще была здесь, возле нее. Это хоть немного успокоило ее, ведь Саирина опасалась остаться беспривычной, хотя и не очень вкусной пищи. — А что вы думали, в спасательные наборы будут всякие разносолы засовывать? Естественно, что нет. Там обычные концентрированные брикеты, которые могут поддержать жизнь разумного, попавшего в сложную ситуацию. И не более того. Пока она пыталась разгрызть хотя бы один брикет, молодая графка размышляла на тему того, куда же все-таки она попала. Ошибиться она не могла. Возле этой планеты находилась станция, которая явно принадлежала Федерации Невей. Но почему же тогда этот разумный говорил ей о том, что на эту планету стараются никого не пускать? Что с этой планетой не так? Быстро отдаев свой вонючий кусок мяса, этот гуманоид, не снимая своего странного колпака с головы, принялся вырезать рисунок и на втором клыке убитой им твари. Честно говоря, молодая графка очень сильно поражалась подобному спокойствию. Рядом с ним такая прекрасная девушка, а он абсолютно никак на нее не реагирует. Неужели с ней что-то случилось, что она стала страшной, как какой-нибудь демон? Аккуратно, достав из своего кармана украшенное различными драгоценностями зеркальце, Саирин внимательно смотрела свое лицо. Нет, все было как обычно. Да, она немножко осунулась за время этого путешествия, Но так даже красивее выглядело ее лицо, на котором добавились еще и таинственные тени. Однако этот разумный вел себя так, будто бы его подобные нюансы абсолютно не интересуют. «Я требую, чтобы вы доставили меня на орбитальную станцию Федерации». Наконец, собравшись силами, дочь главы Великого дома Маур решила показать свой настоящий характер. Ведь она действительно являлась очень значимым лицом в империи «Если вы поможете мне, тогда вас вознаградят!» «А если не захочу...» Совершенно неожиданно для девушки повернулся в ее сторону этот молодой гуманоид и отодвинул назад капюшон. И его лицо оказалось довольно симпатичным. Вот только странно фиолетовые глаза заставляли дрожать внутри ее душу. Внимательно посмотрев на девушку, этот молодой парень пожал плечами и снова взялся за свою работу. Видимо, для него вырезание узоров на этой кости было важнее, чем общение с красавицей ографкой Выбитая из колеи подобным странным поведением девушка снова осмотрелась. Сейчас она искала хоть какие-то признаки того, что из этой пещеры можно попытаться вызвать какую-то помощь но никаких признаков присутствия различных технологий или же хотя бы передатчиков связи здесь она не нашла. Что значит не захочу? Снова не выдержав, девушка решила все-таки получить необходимые для нее ответы. И вообще ты знаешь, с кем ты говоришь? С какой то наглой хамовитой девчонкой? Словно уточняя, переспросил у нее парень, криво усмехнувшись, давая понять Саирин, что его абсолютно не беспокоит то что она как бы тут нервничает. На этой планете ты абсолютно никто. По сути, ты труп. Если бы я не вмешался, тебя бы давно уже сожрал Харус. Интересно, насколько надо было быть дурой, чтобы сунуться к гнезду этой твари. Зачем тебе понадобилось дразнить его? Это существо не из тех, кто позволяет собой подобные игры. Кто? Удивленно переспросила Саирин, пытаясь понять, на что же это намекает этот странный парень. «Кого я раздразнила? Ты вообще понимаешь, что ты мне сейчас говоришь? Если империограф узнает о том, что я нахожусь здесь, они пришлют сюда целый флот!» «Да ты что!» На лице этого странного парня было написано ничем не прикрытое удивление. «И что мне сделает твой флот? Пусть они сначала тебя здесь найдут!» «С таким поведением ты долго не проживешь. Более того, сейчас просто нет возможности тебя куда-нибудь отправить. Если ты не знаешь, что едва я тебя сюда притащил, начался сезон дождей. Это не то время, когда хотелось бы выходить наружу из укрытия. Но если ты хочешь, можешь идти. Держать я тебя здесь не буду. Мне еще такой гости здесь не хватало». Разъяренная таким странным поведением этого разумного, девушка бросилась в сторону выхода, где видела какую-то перегородку, похожую на странную дверь. Она понимала, что эта дверь словно двери в старинных домах аграфов, сама не откроется, а значит ее нужно потянуть на себя или толкнуть от себя. Подбежав и дернув эту дверь, девушка неожиданно для себя чуть не упала. Так легко она подалась навстречу ей. Дальше по проходу была загородка из ветвей. «Я бы посоветовал не пытаться хватать ее за ветки», донесся до девушки сзади спокойный голос этого парня, который, видимо, заметил, что она приблизилась к этим загородкам. «Там отравленные шипы, и этот яд смертельный, так что хвататься за эти ветки я не советую». Разъяренно фыркнув в ответ на его замечание, Саирина толкнула ногой загородку из веток и постаралась выскочить из пещеры, Но ее остановил жуткий звук льющейся воды. По сути, это был рев водопада. Рев воды, которая тоннами неслась с неба и попадала на эту странную и необычную землю. Снаружи пещеры действительно шел жуткий ливень. Хотя девушка была сейчас одета в защитный скаф, при этом она отлично понимала, что выйти под такой напор воды для нее очень опасно. Мало ли куда ее может смыть, если она случайно попадет под напор. Этот риск был необъясним, а значит и не нужен. Глухо выругавшись, девушка была вынуждена вернуться назад. «Эй, дорогуша!» Уже зайдя в помещение, девушка неожиданно для себя наткнулась на разосленный взгляд этого парня. «А двери за тебя закрывать кто будет? Или ты думаешь, что здесь для тебя все прислуга? Еще раз так сделаешь, сам выкину за порог. Мне еще таких неучтивых гостей здесь не хватало». «Спасай ее, а потом она еще и пакостит! Двери закрой!» Последнее слово он буквально выкрикнул, понимая, что девушка просто не пытается даже его услышать. Ошарашенно, вернувшись назад, Саирин была вынуждена вернуть на место загородку из веток, а также этот странный щит, исполняющий роль двери. Чешуя, которая покрывала щит с обратной стороны девушки, напомнила шкуру той самой твари, которая пыталась ее убить. Неужели он успел из этого существа сделать подобную защиту? Хотя огравка затравленно оглянулась и увидела, что на той стене, где висит оружие, висит еще пара длинных мечей, очень сильно напоминавших зубы твари, которая искромсала ими ее спасательную капсулу. Неужели он живет благодаря тому, что охотится на подобных опасных существ? Удивленная девушка посмотрела на этого с виду молодого парня. Несмотря на его тонкие черты лица, плечи у него были достаточно широкими и крепкими, а руки даже поражали. Особенно девушку поражало то, как спокойно и уверенно он выводил на кости самые невероятные рисунки. Кроме того, девушка видела, что он водил по кости резцом, даже не обращая внимания на какие-либо пометки. Вернее, пометок на кости никаких не было. Сначала девушка думала о том, что он просто сначала нарисовал рисунок, а потом начал обводить его резцом. Это было ее ошибкой. Никакого рисунка на кости и близко не было. Создавалось впечатление, что этот рисунок был в разуме этого парня. Хотя Саирин задумчиво усмехнулась. Хорошая нейросеть могла позволить ему проецировать изображение рисунка на кость а потом он просто вырезал все согласно рисунка, который на самом деле находился в его голове. Эта мысль вынудила девушку спокойно выдохнуть и приготовиться ко второму раунду битвы. Да, сейчас этот парень не поддался ее приказному тону. Он словно игнорировал ее, давая понять, что никакой ценности она для него не представляет. Но проблемой было то, что сам по себе этот парень, наследница великого дома Маур, тоже был не нужен. Хотя можно было понять, что ей хочется жить и жить хорошо. Выживать в подобных условиях она не собиралась. И когда закончится этот дождь? постаралась спросить девушка спокойно, но при этом не скрывая своей брезгливости. Мне нужно вернуться на орбиту. Этот удивленно повернулся к девушке парень абсолютно никак не реагируя на ее поведение и показав при этом на дверь, откуда она только что вернулась. «Этот дождь будет идти два месяца, а сейчас идет только второй день, так что можешь расслабиться и не дергаться. Никому ты не нужна, и никто не будет тебя здесь искать. Если будешь вести себя прилично, так уж и быть, после сезона дождей я отведу тебя к ближайшему аванпосту, откуда тебя могут забрать челноком на станцию. Но это будет только через два месяца, не раньше». «Как через два месяца?» Пораженная девушка не стала скрывать своих эмоций и принялась ругаться. Только вот все эти ругательства парню были, как говорят, до одного интимного места. Ему было все равно, и он никак не реагировал на это. Он просто констатировал факт. Попытавшись разговорить его, чтобы выяснить, почему он так сказал, Сейрин была очень сильно огорчена тем, что сообщил ей этот разумный. Оказалось, что на этой планете нет никаких поселений колонистов. По крайней мере, он о них не знает. Он знает только то, что недалеко от этого места расположен автоматический аванпост Федерации Нивей. Поэтому можно ожидать и то, что там есть связь с орбитальной станцией. Естественно, что появившись там девушка тут же сможет вызвать челнок, который ее заберет на орбиту. Но когда она попыталась потребовать, чтобы он все-таки отвел ее к этому аванпосту, наследница великого дома Маур была поражена его равнодушием к ее судьбе. Поэтому разумному было абсолютно все равно, и он никак не намеревался ей помогать, заявив, что если она хочет, может идти сама, только пусть сначала спустится со скалы, на которой они находятся. Под дождем это практически невозможно, а потом ей придется долгое время двигаться в определенном направлении. В таком состоянии и под воздействием этой погоды найти место дислокации аванпоста местности, она просто не сможет а сам этот парень просто отказался участвовать в подобном самоубийстве. Когда она в очередной раз попыталась на него надавить, парень снова недовольно рявкнул на девушку, заявив, что если она не успокоится, то пойдет одна и прямо сейчас к этому аванпосту. Только вот помогать ей никто не будет. Не для этого он тут все эти годы выживал. Разозленная девушка была вынуждена отвернуться от своего оппонента и, забившись в угол, начать перепроверять свои запасы в той самой сумке, которую она сумела захватить из спасательной капсулы. Судя по ее расчетам, худо-бедно этой еды должно было хватить на 2-3 месяца. А значит, у нее была возможность все же дождаться окончания этого дождя и выполнения обязательств парня по сопровождению девушки к аванпосту Федерации Невей. Естественно, что ей не нравилось то, что поле битвы между ними двумя все же осталось за этим парнем. Он абсолютно никак не проявлял себя, спокойно реагируя на любые ее выкрики или угрозы. Создавалось впечатление, что его абсолютно подобное не беспокоит. С виду он выглядел как обычный гуманоид, принадлежавший к человеческой расе. Иногда такие в содружестве попадались. Но вот его глаза действительно могли свести кого угодно с ума. Они были ярко-фиолетового цвета. Может быть, поэтому он старательно скрывал лицо под капюшоном, но для девушки сейчас это было неважно. В первую очередь она надеялась при помощи подобного психологического воздействия взять его под контроль и вынудить подчиняться себе, но ничего подобного он и делать не собирался. Он жил как жил. И отвлекаться на нее не собирался. Закончив со вторым мечом, парень спокойно показал девушке так называемое отхожее место, которое и было той самой коробкой, стоявшей в дальнем углу помещения. Это был походный вариант санузла, предназначенный именно для колонистов на каких-нибудь удаленных планетах от Метрополии. Хуже всего было то, что этот санузел не имел ничего схожего с санузлами последнего поколения в Империи Аграф. Скорее всего, это была специально урезанная модель для колонистов. Мало ли кто может попытаться воспользоваться им. Именно поэтому этот санузел был лишен возможности использования нейросетей для управления. Здесь все приходилось делать вручную. Но хотя бы помыть голову и самой помыться девушке все же удалось. Немного приведя себя в нормальное состояние, девушка задумчиво посмотрела на этого парня, который никак не реагировал на ее присутствие. Главное, что в его поведении не понимала Саирин, так это было то, по какой причине он никак не реагирует на ее способность. Дело в том, что девушка обладала способностями в оперировании пси, которые выражались в том, что она могла проецировать разумному необходимые для нее эмоции. Сейчас же она словно она наталкивалась на непрошибаемую броню. Хотя никаких ощущений того, что этот парень может обладать какими-либо способностями, девушка не видела. Но полное отсутствие ощущений еще не говорило о том, что у него этих способностей просто нет. Возможно, он их очень хорошо контролирует. Но какого же тогда уровня должен быть псион, если она не может на него спроецировать никаких эмоций? Ведь она была псионом Б-класса. А значит, выше нее мог быть только А-класс. Даже специалисты ее уровня не могли противостоять влиянию эмоций на себя, когда девушка осторожно подталкивала разумных к нужным ей выводам. А тут никакой реакции абсолютно. Нет, девушка, конечно, знала, что она не является самым сильным псионом в галактике. Были и псионы А-класса. Поговаривали, что при обнаружении подобного существа на территории любого государства-содружества разумные должны были вызывать поддержку именно с империограф, Ведь именно там находилось больше всего специалистов уровня Б-класса, которые могли массированно воздействовать на подобное существо, чтобы не допустить катастрофы. На самом деле девушка отлично понимала, чего таким образом пытаются добиться аграфы. Они всего лишь хотели забрать под свое крыло подобных разумных. Но это не имело никакого смысла сейчас, ведь за этим парнем не было заметно каких-либо способностей, только полное игнорирование ее попыток, не более того. Неужели она впервые в своей жизни столкнулась с разумным, который абсолютно никак не реагирует на воздействие в диапазоне пси? Нет, она слышала про что-то подобное, но то, что это может существовать прямо здесь, в этой галактике, девушка не подозревала. Это знание заставило Саирин немного пересмотреть свое поведение. Если этот разумный не понимает, что она делает, тогда нет смысла и стараться. А если он догадается, то тогда может в любой момент просто вышвырнуть ее за дверь. И что ей тогда делать? Ведь она действительно пытается воздействовать на разумного, который спас ей жизнь. Это глупо с ее стороны. Но она считала, что любой разумный должен гордиться тем, что может хоть как-то попытаться помочь представителям расы наследников древних, а тем более такой молодой и красивой девушке, как она. Тем более, что при этом, когда она говорила про вознаграждение, молодая графка очень сильно кривила душой. Ведь на самом деле ни о каком вознаграждении речи не шло. На самом деле, как-либо пытаться благодарить его за помощь, она не собиралась. Ведь это была данность, всего лишь обязанность всех разумных помогать представителям ее расы. Помогать и радоваться тому, что Аграфы зайдут до того, что примут помощь. Конечно, все это могло кому-то показаться немного странным, но только не ей. Ведь она была представителем великого народа, а также и дочерью главы Великого дома. Одно это накладывало огромный отпечаток на характер девушки. Столкновение с этим странным разумным заставило ее немного пересмотреть свою ситуацию с другой стороны. У нее хотя бы была возможность со временем вырваться из этой ловушки, чего нельзя было сказать про колониста который обречен всю свою жизнь жить на планете и пользоваться самым дешевым санузлом который только можно было раздобыть в этой галактике ситуация была достаточно напряженной но при этом девушка также понимала еще и то что этот молодой парень не так спас ей жизнь а выходить наружу он не хочет не по той причине что просто вредничает а больше по причине того что его действительно что то настораживает в происходящем снаружи да на улице идет дождь Но только потом, когда она задумалась, молодая графка поняла, что действительно выходить наружу сейчас для нее опасно. Потоки воды легко и просто смоют ее миниатюрное тело и могут бросить на какие-нибудь камни. Защитный Скаф может просто не выдержать удара, и она тогда получит ранение. Вся эта ситуация давала понять девушке, что этот парень просто пытается ее остановить от совершения очередных ошибок и глупостей. Естественно, что как истинная дочь своего народа она не могла признать правоту какого-то разумного, имеющего отношение неизвестно какому племени. Ведь она даже сейчас не могла рассмотреть как следует его принадлежность, да и его странные фиолетовые глаза вынуждали девушку напрягаться. Что поделаешь, на взгляд его действительно словно в душу проникал. Это было настолько странно и необычно, что девушка довольно сильно растерялась. Может быть, потом, когда она сумеет добраться до орбитальной станции, ей удастся выяснить все нюансы происходящего на этой планете. Ведь этот парень четко и ясно дал ей понять, что в этом мире что-то не так. Почему рядом с планетой находится орбитальная станция Федерации, в то время как на планете стоит только автоматический аванпост? Неужели на этой планете нет никакой колонии? Но зачем тогда? «Здесь нужна эта самая орбитальная станция». Разгадать эту загадку молодой девушке было очень сложно. Она действительно была администратором, а администратор оперирует четко известными фактами, статистикой, но никак не загадками и какими-то неизвестными величинами. В случае же с этим разумным большая часть этих самых величин была ей непонятна, а она абсолютно не любила, когда ей что-то непонятно. Сейчас она старательно напрягла свою нейросеть, которую ей установили, буквально перед возвращением домой. Администратор 6МК. Это была новейшая нейросеть, разработанная в Империограф. Кому-то она могла показаться очень желанной, но проблема была в том, чтобы ее установить, необходимо было минимум 200 единиц интеллекта, а у нее было 204. Так что возможности задействовать подобное устройство у девушки все же были, и теперь ей приходилось раздумывать, что же ей делать дальше. Благодаря своей нейросети и объему закачанных в нее баз знаний, она могла продолжать свое обучение даже здесь, но то, что она видела, заставляло молодую ографку мрачнеть больше, чем даже можно было себе представить. «Так уж и быть, я постараюсь сделать все, чтобы этот разумный пожалел о своем решении». Мысленно усмехнулась молодая девушка, понимая, что ей просто необходимо хоть что-то, но предпринять. Он сам через пару часов начнет меня умолять об общении, и тогда я ему припомню все, что он только что мне наговорил. Ему придется просить у меня прощения и унижаться, но я буду непреклонна. Честно говоря, когда она думала о том, как он ее оскорбил, Саирин даже не могло прийти в голову. То, что она могла бы выбрать примером в качестве оскорбления с его стороны. Но раз уже она решила, что он ее оскорбил, значит, так оно и есть. И для этого ей совершенно не нужны какие-либо поводы. Главное, что она так хочет. Твердо приняв решение, девушка постаралась как можно больше изобразить холодность и отчужденность. Судя по ее эмоциям, у нее все получалось. У наследницы великого дома даже создалось впечатление, что ее лицо покрылось коркой льда. Однако парень абсолютно никак не реагировал на происходящее, словно ее тут и не было. Это еще больше выводило девушку из себя.